— спросил врач, склоняясь надо мной. Выражение лица у него было настолько обеспокоенным, что у меня не хватило духу сказать, «Как ужасно я себя чувствую». Я попытался улыбнуться и закрыл глаза. Под веками заплясали огни. Затем я поплыл в каком-то сером тумане. Решил, пусть так и будет. Чего волноваться? Дважды ведь не умирают. Было такое чувство, будто я находился в тумане долгое время, но вот огни вновь начали свой танец. Я различал высокие белые ширмы, которые окружали кровать, и мне стало не по себе. Вспомнилось, что ширмы обычно ставят вокруг кровати, когда больной находится при смерти. Потом я заметил каринастого мужчину, что сидел возле моего ложа. Шляпа сдвинута немного назад, плохо выбритая широкая физиономия выражала скуку и утомление. От него за километров несло легавым. Из-за ширмы появилась медсестра, но это была уже не толстуха, объявилась красивая блондинка. Добрый день, сказал я. Мой голос, казалось, доносился из другого города. «Вам вредно разговаривать», — строго сказала сестра. «Не шевелитесь и постарайтесь уснуть». «Уснуть, великий Боже!» — промолвил Лигаш. «Надо, чтобы он говорил». «Займитесь, сестра, своим делом. Он хочет говорить, не так ли, старина, а?» «Здорово, Шпик». «Здорово!» — ответил я, закрывая глаза. Когда открыл их вновь, рядом с кроватью опять стоял высокий худой человек в белом. «Как мои дела, доктор?» — поинтересовался я. «Дела ваши идут прекрасно», — сказал он. «Вы выжили чудом» где мы находимся спросил я напрасно стараясь приподнять слишком тяжелую голову. С вами произошел несчастный случай только не волнуйтесь вы поправитесь все будет хорошо. Из-за спины доктора выскочил шпик можно мне с ним побеседовать доктор спросил он всего парочку вопросов не больше это не принесет ему вреда. Давайте только быстро разрешил врач. У него очень сильная контузия. Доктор отошел в сторону, а полицейский занял его место. В руках он держал блокнот и огрызок карандаша. «Как тебя звать, старик?» – спросил легавый. «Не волнуйся, не волнуйся. Это мне надо знать просто для протокола». «Джон Фаррер». «Так, твой домашний адрес?» «У меня его нет». «Но ты ведь где-то ночуешь, не правда ли?» «Я голосовал на дорогах». Полицейский надул щеки и поднял к потолку глаза. «Ладно, пусть будет так. Ты голосовал на дорогах. А есть ли у тебя отец, мать или какая-нибудь женщина?» «Нет». «А что за женщина с тобой была?» Какой-то смутный образ возник передо мной. Черные, как смоль, волосы. Жадный взгляд. И потрясающий красоты лицо. Не знаю. Она сказала, называйте меня Дела, если хотите. И все. А? как она себя чувствует. Она тоже ранена. С ней все в порядке, ответил врач. Вы не волнуйтесь. А муж? Поинтересовался я. Какой муж? Спросил Шпик, глядя на меня круглыми от удивления глазами. Да этот тип, что сидел на заднем сиденье. Она его называла Поль. Как его дела? О он тоже не беспокойтесь, сказал доктор.